Глава 10 Банни посмотрел на вывеску над дверью частного клуба Чарли и нервно провел рукой по безнадежно непослушной копне темно-каштановых волос. Его ладони стали мокрыми, во рту пересохло, а от холодного пота рубашка липла к спине. Лишь отчасти в этом виноваты были остатки похмелья. Он пришел домой, чтобы переодеться в то, что считал лучшей своей рубашкой, однако она предала его, коварно уменьшившись за те три месяца, которые он ни разу ее не надевал. Пока он стоял, это не бросалось в глаза. Но стоит ему присесть, как пупок немедленно затеет игру в куку -ку самым непривлекательным образом. После утреннего брифинга они с Гринго заскочили в О'Хейган, чтобы пообедать ирландским завтраком и немного опохмелиться. Ели они в основном молча. Как только они вышли от О'Рурка, Банни немедленно заявил, что собирается просить отвод из собранной опергруппы, поскольку ему эта затея абсолютно не нравится. «Блин, да половина гардов Дублина мечтала бы туда попасть», пытался урезонить его Гринго. Банни не сомневался, что Гринго прав, а значит, кому-то из гардов повезет, поскольку он уже принял решение. Он точно знал, для чего нужен верхолазу, и не хотел принимать в этом участие. Потом он вернулся домой, поспал пару часов тревожным сном и принялся приводить себя в порядок. Рубашке пришлось пообещать, что он откажется от еды на вынос на целый месяц, если она на него налезет. К счастью, черный блейзер проявил чуть большее великодушие. Банни даже откопал туфли, в которых посещал свадьбы, те, что давили на мизинцы и врезались в пятки. И вот теперь он стоял на тротуаре, потея как индейка в декабре, вытирал мокрые ладони о рубашку сзади, чтобы не испортить тщательно отглаженные кремовые брюки. Очень медленно Банни пошел по покатому переулку. Приблизившись, он услышал приглушенный звук музыкальной записи. Посмотрев на короткую лестницу, спускавшуюся к бару в цокольном этаже, он увидел горевший внутри свет. Дверь, выкрашенная в красное, местами была выщерблена, а окно рядом с ней — грязным и затянутым снаружи проволочной сеткой. Заглянув внутрь, Банни заметил ту самую девушку из прошлой ночи с волосами, собранными в хвост, возившую по полу шваброй. Пока он глядел на ее размытый силуэт, она выжила швабру в ведро и опустила ее обратно в воду. Затем она подняла голову и посмотрела в сторону окна. Банни убрал свою большую голову из поля ее зрения и отвернулся, чтобы уйти. Затем он повернулся обратно, после чего снова отвернулся, чтобы уйти, опять повернулся обратно и застыл с поднятой рукой над красной облупленной краской. Посмотрев на приготовившуюся стучать руку, он прошептал про себя. «Да Господи ты, Боже мой!» Впрочем, попытка постучать не удалась, поскольку дверь открылась прежде, чем костяшки пальцев достигли ее поверхности. Из-за двери осторожно выглянуло лицо девушки, которую он видел прошлой ночью. Банни заметил, что волосы ее теперь снова были распущены и темной завесой падали на правый глаз. Она была одета в нечто похожее на рабочий комбинезон. Хм... А, «Привет! Здрасте! Как дела? Привет!» Девушка приподняла бровь и слегка улыбнулась. Банни заметил, как велики ее карие глаза. «Привет!» «Я... я тот парень, который...» Устроил погром прошлой ночью, закончила она за него слегка игривым тоном. «Да, и я реально об этом жалею. Я...» «Поймите, не то чтобы оправдываюсь, но...» Она подняла руку. «Расслабься». Ноэль побесился некоторое время, но теперь успокоился. Пара постоянных гостей сказала ему, что трое остальных участников драки проявили неуважение к музыке. Этого он тоже терпеть не может. Но это не значит, что мы поощряем такие действия. У нас не так уж много мебели. Она посмотрела куда-то вправо, и Банни проследил за ее взглядом. Остатки стола и пара разбитых стульев лежали в небольшом закутке под лестницей. «Охренеть, блин!» «Не переживай, Ноэль отправился за заменой. Теперь у нас могут случайно появиться стулья с ножками одинаковой длины». Банни нервно пошевелил руками. Почему-то они стали казаться ему громоздкими кусками мяса, с которыми он не знал, что делать. «Я могу лишь извиниться. В смысле, я не такой уж грубый человек». Девушка приподняла единственную видимую бровь. «Да ладно, а мне показалось, ты охрененно быстро втянулся. Подумай о том, чтобы стать профессионалом. У тебя большой потенциал, малыш». Они вели себя как мудилы, честно говоря. Рада слышать. Если бы ты так относился к людям, которые тебе нравятся, я бы запереживала. Так из какой ты страны родом? Из всех сразу. Во мне цыганская душа. Значит, ты профессиональная певица или вроде того? Девушка открыла дверь пошире, чтобы указать на мокрый пол. Я не профессиональная певица. Глория Эстефан не стала бы намывать полы. «Ну, я имел в виду, что ты фантастически поешь. Я впечатлился. Это что-то феноменальное». Девушка нервно улыбнулась. «Ага. Причем ты еще не видел, насколько чисто вымыт пол. Ты бы рехнулся от экстаза». «А ты хотела бы работать певицей на полную ставку?» «А?» «Чтобы отказаться от всего этого?» — она посмотрела на него насмешливым взглядом. «Ты задаешь слишком много вопросов». Банни поднял руки. «Прости, прости, никто не собирается звать Испанскую Инквизицию». Лицо девушки застыло, как каменная маска. «Моего прадедушку убила Испанская Инквизиция». «Господи, прости, я... Ты держись!» Раздался удивительно мягкий и глубокий смех. «Тебя слишком легко развести». Банни нервно улыбнулся в ответ. «О, я могу дать денег на новую мебель?» Он принялся хлопать себя по карманам в поисках бумажника. «Полегче, великий транжира. У тебя нет бумажника, забыл?» Банни покраснел. «Ну да, верно». Она потянулась куда-то за дверь, после чего вернула ему куртку. «Можешь заскочить и уладить дела с Ноэлем в течение недели. Только дай ему время остыть. Он тут почти каждый вечер, кроме понедельников, когда мы не работаем». «А как насчет тебя?» «А я каждый вечер». «И ты поешь?» «А еще разливаю напитки, устраняю засоры в дамском туалете, разнимаю драки. Я на все руки мастер». «Понятно», — ответил Банни. «Это хорошо». Она снова улыбнулась. «Неужели?» «Ну да», — сказал Банни. «Нельзя допускать, чтобы дамские туалеты забивались. Тогда женщины начнут пользоваться мужскими туалетами и наступит хаос. Произойдет полное крушение естественного хода вещей. Как служителя закона меня это крайне заботит». «Правда?» «А вот черный синяк под твоим глазом свидетельствует об обратном». «Ну, я...» Она посмотрела ему в глаза и на мгновение замолчала. Когда девушка заговорила вновь, ее тон уже не был таким игривым. «Знаешь, твой глаз выглядит каким-то нездоровым. Возможно, тебе стоит показаться врачу. Если честно, он совсем плохой». «Не переживай», — ответил Банни, указав на свой левый косящий глаз. «Он всегда таким был». «О!» — девушка по-настоящему смутилась. «Кажется, я облажалась, да?» «Ни в коем случае. Я разбил чьей-то головой один из ваших столиков. Часто первое впечатление не самое потрясающее». «Не сказала бы. Того парня это явно потрясло». «Просто хочу заметить, что я не какой-нибудь шизик, докапывающийся до любого говорливого гопшайта, идиота, которого стрёмно воспитала мать». Девушка бросила на банне ошеломленный взгляд. Я поняла из этого только то, что некоторые слова определенно были английскими. Извини, я просто хотел уточнить, что я не какой-нибудь пьяница, который любит ввязываться в драки. Конечно, нет. Ты всего лишь фанат джаза с удивительно низкой толерантностью к хамству. Точно. Банни кивнул и широко улыбнулся. Так и кого ты любишь больше всего? Спросила девушка. Люблю. Из джазовых исполнителей. Эмммм. Тебя? Девушка закатила глаза с такой кривой ухмылкой, что у Банни слегка забурлило в животе. «А кого ты?» «Полагаю, зависит от настроения. Прямо сейчас, — она указала большим пальцем за спину, — это Билли Холидей». «О, да», — ответил Банни, — «она великолепна». Девушка покачала головой. «О, боженьки, а ведь так хорошо начал».